Мудрый малыш. Монгольская сказка. Давным-давно жили на белом свете старик со старухой и семилетним сыном. Всего добра у них была хромая белая лошадь, три тощие черные козы, да старая ветхая юрта. В большой бедности жил старик, но сын его рос ловким и сметливым. Однажды в юрту к старикам заехал переночевать один чиновник. Это был человек без чести и совести, такой свирепый, что его страшилась вся округа. Когда он вошел в юрту, семилетний мальчик сидел на кошме и пил кумыс из большой чашки. Взглянул чиновник на ребенка и громко расхохотался. «Вот это чашка! Не чашка, а настоящая колода!» Мальчик перестал пить и с удивлением уставился на гостя. «Почтенный господин, неужели у тебя так мало скота, что его можно напоить из такой колоды?» Смутился чиновник и не нашел слов для ответа. Утром, когда он собрался в путь, Оказалось, что за ночь козы сживали подпругу его коня. Разозлился чиновник и говорит старику. — Плати за убыток, не то худо будет. Мудрый малыш заступился за отца. — Почтенный гость, подпругу твоего коня сживали козы, вот и заставь их платить. Промолчал чиновник, вскочил на коня, И пустил его галопом. Но тут конь провалился ногой в кротовую нору, И седок полетел на землю. Рассверепел чиновник и стал изо всех сил Стегать коня кнутом. Увидел это малыш и стал громко смеяться. — Чего ты хохочешь, глупый мальчишка? — спросил чиновник. — Как же мне не хохотать? «В народе говорят, если кто привык много врать, его конь когда-нибудь допровалится да в кротовую нору, а сам он шлепнется на землю. Значит, ты лгун и обманщик. Ничего не ответил чиновник на дерзкие слова, взял коня под усы и поплелся своей дорогой. Так мудрый малыш посрамил чиновника.